Глава двадцать вторая. «Импы и демоны». Я повернулся к девушке, что задала глупый вопрос, и едва сам не разорался. Прямо за ней стояло нечто «Черт, да это же был просто эльфин с залитым зеленой кровью лицом». По идее, имея такой видок, я должен был перестать отражаться в зеркале. Учитывая чистый костюм и вылизанную прическу, я выглядел особенно жутко. Бу ты, правда, димон метросексуал из гламурных недр ада? Прочистив горло, я обратился к девушке. Мне она показалась наиболее адекватной. Парень хоть и перестал визжать, но сидел сейчас с отрешённым видом. В завершении образа из его штанины бежала струйка. Да уж, эльфин может собой гордиться. Я ищу выход, как можно более вкратчивым тоном произнёс я. Вам тоже отсюда нужно выбираться. Дом полон гобеленами и эркерами, к тому же начался пожар. Девушка растерянно уставилась на меня, зато перенёк вдруг оживился. Выход-то к он там, указал он пальцем в ту сторону, откуда я примерно и прибыл. Повторяю, там эрки и гобелены, принялся пояснять я. Нужны запасные выходы, ну, для рабочих или эвакуационные, которые при пожарах используются. и желательно, чтобы выход этот вёл за территорию. Не хотелось бы выйти прямо навстречу ардизели на кожах, понимаете? И парень, и девушка синхронно кивнули. При этом их лица мне показались отрешёнными и безразличными ко всему. Полы эльфийка не оправдала возложенных на неё надежд. Я думал, хоть она и вменяемая, может, расстроилась из-за того, что я не собирался её насиловать. Выход, напомнил я, скорее Нужно сваливать, соберитесь, рявкнул я. Охрана и господин Гринланд, а они не позволят, запричитал пленюк. Гоблины уже прорвались, охрана не справляется, произнёс я, едва неусмехнувшись. Гринланд послал за охраной, чтобы его эвакуировали. Вот и вам надо уходить. Да, да, да, засуетившись, снова переняла инициативу девушка. Сейчас, сейчас, сваливать. она повернулась к выходу и быстро поспеменила вперёд, окинув оглядом паренька и бессознательного мужичка, я последовал за девушкой, бросив через спину: "Приводи в порядок товарища и убирайтесь, пожар вот-вот распространится по всему этажу". Не разбираясь, понял ли меня парень, я покинул комнату. Девушка направилась в сторону главного входа. "Не туда", зашипел я. Однако она повернулась к одной из дверей и, нашарив связку ключей на поясе, быстро открыла ее. «Там выход?» — спросил я. Она оглянулась и часто закивала. «Тогда веди, и живее!» — произнес я. Шум боя в коридоре нарастал. Похоже, что скоро все здание будет битком набито обезумевшими зеленокожими. За дверью обнаружился небольшой коридорчик с пятью дверями. Девушка подошла к дальней, за которой обнаружилась лестница вниз. «Вот и отлично. Тебя как зовут?» — спросил я, спускаясь следом за девушкой. «Надо ведь было к ней как-то обращаться». «А... Анель...» — заикаясь, ответила она. «Панель?» — уточнил я. «Анель!» «Ясно. Так куда ведет эта лестница?» — задал я очередной вопрос. «В подвал. Я хотел было возмутиться, но девушка дополнила. «Там есть проход на подземную парковку. Через тоннель можно попасть за пределы территории». Хорошо, идём быстрее, поторопил я. А где Кари, Потер? спросила вдруг Анна, заглянув мне за спину. Видимо, она имела в виду тех двоих, что были с ней в комнате. Они другим путём пошли. Не отвлекайся, веди. Каким другим путём? спросила она, икнув. Мне откуда знать? ответил я. Нет времени, они разберутся. Там гоблины быстрее. Девушка часто закивала и продолжила спуск. Преодолев четыре пролёта лестницы именно вов две двери, мы с полуэльфийкой по имени Анель оказались в тускло освещённом зале. Подвал поражал своим масштабом. Возможно, здесь было просто темно, но стен я не различал. Потолок тоже оказался на удивление высоким. "Идёмте, господин Дэймон", произнесла девушка, направившись куда-то в сторону. Я не стал возражать. Пускай хоть кем зовёт. Так, наверное, даже лучше. Девушка вопросы не задаёт, и ладно. Ну, Илья, она верно рассудила, что не лучшая идея надоедать с расспросами кому-то, с ног до головы залитым у кровью. К тому же, когда начнутся разбирательства вокруг скоропостижной смерти двух эльфов, а они обязательно начнутся. Свидетели укажут на какого-то демона, ну и на орду гоблинов с сердцами. В общем, меня всё устраивает. Я, Я слышу тебя, раздался вдруг шёпот из темноты. Я, Я чувствую тебя. тебя. Помоги, Помоги мне. Освободи. Освободи. Я, Я в танку не, не останусь. Шёпот был очень тихий, на уровне комариного писка. Что нужно делать, когда вы в тёмном подвале слышите чей-то таинственный голос? Ответ прост: суваливать. И куда подальше. Не нужно спрашивать: "А кто же это говорит? А кому это там несчастному нужна помощь?" Просто брать и уносить ноги по возможности, чем-то вооружившись. Моя ладонь уже привычно легла на рукоятку галенки, так будто я с ней не первый десяток лет хожу. Не уходи, ты ведь слышишь меня? Ты ведь не отсюда. Не, не такой, такой, как эти противные, противные эльфы. Похоже, я приближался к источнику звука. По крайней мере, писк становился громче. Я поудобнее перехватил молоток, который сжимал в правой руке. Пусть только попробует какая-нибудь тварь показаться из темноты. Я её сначала у отвертю гвозди и угощу, а потом молотком сверху. Или может поменять на кувалду? Как раз попробую её в действии. После отрванной башки эрка, думаю, уже можно не переживать об излишнем гуманизме. Ну, не проходи мимо. Я ведь тоже такой, как ты, не из этого мира. Постой же, дух. Я могу помочь. Буду полезный. Только освободи меня. Анель, ты слышишь? Кто это говорит, спросил я. Что? вздрогнула девушка. Я ничего не слышу. Голос писклявый такой просит о помощи, пояснил я. Девушка коротко взглянула на меня. Я ничего не слышу, настороженно ответила она. Это я, я, я прошу, прошу, помоги, помоги мне. мне. Я здесь, раздался писк. Вот, слышала только что, произнёс я, игнорируя взгляд округлившихся глаз девушки. Анэль покачала головой, а я принялся оглядываться, пытаясь определить, откуда исходит голос. У стены я разглядел массивный куб, к которому вели не менее десятка труб. "Вот это что такое?" спросил я. Оттуда доносится голос. На этот раз в глазах девушки промелькнул настоящий страх. "Это котельная, она весь дом отапливает", ответила она. Голос полуэльфийки выдавал, что она на грани приступа паники. Но она не работает сейчас. Тепло ведь только один цилиндр, чтобы горячая вода была. И кто тогда там о помощи может звать? пробормотал я под нос. Мысли об осторожности разом покинули меня. По крайней мере, то существо распознало во мне духа, так же, как и я когда-то в Марике. Может, это такой же дух? Эй, голос, ты где? позвал я. Как тебе помочь? С кем вы говорите? Испуганно спросила пылая эльфийка: "Да подожди пока, у меня тут дела", отмахнулся я. "Но вы же говорили, что надо бежать. Там ведь гоблины и ерки", жалостливо пробормотала девушка. "3 минуты, успеем, думаю". В подвале и правда было тихо, ни намёка на боевые действия. "Я здесь, в этой коробке, выпусти меня", зачистил голосок. "Разбей её, я вижу в тебе силу. Ты можешь" Что-то слишком много этот голос видит. Может, ну его? Слушай, Анель, а ты точно не знаешь, кто может жить в, я кивнул на куб, в этой котельной? Да кто там может жить? Простонова девушка. Разве что импы дрессированные, так они котельную управляют. Импы, пробормотал я. А они опасны? Да откуда мне знать? Пойдёмте уже, пожалуйста. Я боюсь гоблинов. Эх, было не было. Я снял с поисаку валду и решительно направился к котельной. Очень надеюсь, что меня не шпарит горячей водой. Но вид куб выглядел очень крепким, настолько, насколько крепким может быть кусок чугуна. Однако я почему-то думаю, что магическая тяга не подведёт. К тому же, у меня есть третий суперудар. Если простой молоток такое сотворил, то даже боюсь представить, каких дел наделает этот чудовищный убивалка. Где ты сидишь-то, голос? Позвал я. "Здесь?" Последовал ответ. "Ага, и всё сразу же стало понятно. Где здесь?" спросил я с раздражением. "Здесь здоровенный чугунный куб. Я его неделю буду разламывать, и то, если разломаю." "Расплавь!" последовал ответ. "Ага, лазерами из глаз. И ещё тебе чего? Короче, я пару раз стукну, не получится, пойду дальше." "Вот здесь, вот здесь!" послышался обеспокоенный голосок. "Вот сюда!" Куда, сюда. Я вдруг почувствовал жар от одной из стен. Физически я его почувствовать не мог, скорее у меня появилось внутреннее чувство. Я приложил руку и ощутил лёгкое тепло, причём вся остальная поверхность стенки была холодной. Ну что ж, я размахнулся и со всей силы врезал в то место, где ощущалось тепло. Раздался звон, который вполне мог потягиваться с колокольным. Барабанные перепонки стали вибрировать в унисон котельной. Ой! Раздался писк. Полуэльфийка тоже схватилась за уши. В металлической стене появилась внушительная вмятина, но этого явно было недостаточно. Размахнувшись снова, я обрушил молоток на стенку ещё раз. Теперь звук был иным. Звон был недостаточно чистым. От этой мысли я едва не рассмеялся. Без третьего удара тут не обойдёшься. Молоток засветился красным, что говорило о том, что следующий удар будет очень сильным. "Эй там!" голос позвал я. "Ты отползи подальше, а то я сам боюсь того, что сейчас произойдёт. Он зашибёт ещё. Хх, хватит, не спасай". Донеслось до меня, но было уже поздно. На этот раз я рубанул сверху вниз, сделав небольшой наклон. Я надеялся, что дождь сорвёт лист металла. Думою этот скрежет теперь всегда будет преследовать меня. Это хуже, чем ногти скребущие по грифельной доске. У меня во рту даже появился привкус металла, а голова сама собой стала вжиматься в плечи. Хотелось съёжиться и просто навсегда забыть о том, что я сейчас слышал. Как я и рассчитывал, стенка смелась будто лист бумаги, прорвавшись на середине. И это была очень толстая бумага. Я осторожно подошёл к дыре и заглянул в неё. Ожидаемо ничего не увидел и запалил огоньком на пальцем. Пламя осветило небольшую нишу, похожую скорее на комнатку в кукольном домике. Ну, если бы кукольный домик был котельной с датчиками и вентилями. В дальнем углу комнатке поло лежала кукла. Очень ожидаемо. Фигурка была от силы сантиметров 15 и походила «Черт знает на что!» Судя по всему, она меня и звала. Кукла явно была живой и сейчас тоненько постановала. Выглядела она... Странно, другого слова и не подберешь. Красивая личика, обрамленная пепельно-серыми волосами, чешуйчатое черно-красное тело. И это был явно не костюм. Маленькие копытца на ногах и здоровенные по меркам этого создания рога. Мне показалось, что из-за спины куклы торчит красный хвост, а за плечами виднеются крылышки. «Ты меня звала?» — спросил я. «И-и-и-и». <звык> «Чего?» «И-и-и», <звык> — ответило создание. «Ну, голос вроде похож. Потом разберусь». Просунув руку в дыру, я вытащил куклу и, бесстремонно сунув ее в сумку, скомандовал полуэльфийке. «Веди дальше». Девушка смотрела на меня со смесью ужаса и... Да чёрт знает, что там у неё в башке. Я, да, произнесла она и развернувшись на каблуках, снова зашигала вперёд нетвёрдой походкой. Эй, Анэль, а ты хоть что-нибудь знаешь об этих импах? спросил я, заглянув в поясную сумку, в которой на золотых банкнотах будто на кровати распласталась фигурка. Они не горят, произнесла девушка. И они демоны. Как вы?